Часы, которые встали год назад. После сезона дождей на чистом голубом небе появились первые признаки осени. С западной стороны неба клубами завились облака, несущие прохладу. Подул свежий ветер. На магнолиях вместо увядших цветов стали созревать красные ягодки. Нанджу еще не пришла. Когда они учились в третьем классе средней школы, мама Нанджу вышла замуж во второй раз. С папой Нанджу она развелась, когда дочь была еще маленькой, а ее новым избранником стал мужчина, у которого было двое малышей. Тогда Нанджу говорила, что ее новые братишки очень милые и что она чувствует себя мамочкой, когда гуляет с ними, ведь они младше ее на 10 лет. Подруга очень радовалась Рассказывая, что всегда чувствовала себя одинокой, а теперь на нее свалился такой подарок небес. Еще она говорила, что с отчимом мама стала выглядеть спокойнее, словно теперь у нее появилась твердая опора под ногами. нанжу утверждала, что впервые видит свою маму такой. Тогда он-Джо думала, что это все оптимизм подруги, которая все видит в светлых тонах, но теперь поняла насколько ей было сложно, и еще больше зауважала Нанджу. «Эй, ты чего такая унылая?» Нанджу постучала он Джо по плечу и заворчала. Еле выбралась из дома. «Мама с папой в кино собрались, хотели меня заставить с детьми сидеть». «Я что им нянька?» Сказала маме, что уже договорилась с тобой встретиться. «Что ты меня уже ждешь?» «Раньше надо было просить...» Я же не сижу все время в ожидании, когда им понадоблюсь. Бесит. Ты же говорила, что братишке подарок, который с небес на тебя упал. Ну, знаешь, не бывает такого, что все время только от любви таешь. Иногда они милые до ужаса, а иногда бесят. Да, правда? И все равно, Хон, Нанджу, ты крутая. Видно, что ты думаешь, как взрослая. Ну да. Особенно в последнее время, из-за Ихеона. Он больше тебе не писал? Нет, на этом все. Похоже то ли на завещание, то ли на прощальное письмо. Еще и пишет, как молодой старичок. Путает меня. Возможность надеяться одному ⁇ сладкая тоска. Надеюсь, ты согласишься с этими словами. Послушав Нанджу, он Джо согласно кивнула. Ей почему-то подумалось, что Ихён не успел сказать все, что хотел. Может быть, поэтому на душе осталось какое-то смутное беспокойство после последней встречи с ним. Почему в прошлый раз он разозлился и убежал, не дослушав ее до конца? Онджо решила еще раз встретиться с Ихёном. Она чуть было не сказала о своем решении Нанджу, но потом поняла, что лучше пока оставить это в секрете. «Так почему мы такие унылые?» У мамы парень появился. «Ого, правда?» «Ха, ну это понятно. Она же у тебя красотка. Да и со смерти папы уже сколько лет прошло. А мама у тебя еще молодая. Ты же говорила, что тебе от этого грустно. Еще плакала все время, потому что боялась, как бы она не состарилась в одиночестве». «Это я так говорила?» — удивилась он Джо но как бы то ни было надо признать что память у Нанджу действительно выдающаяся человек мог напрочь забыть что говорил а подруга внезапно повторяла все слово в слово это всегда приводило он джо в восторг но теперь собственные слова показались он джо чужими хотя и верными пожалуй за маму стоит порадоваться если думать с точки зрения твоей мамы то ее можно поздравить. «А вот с твоей не знаю», вдруг спокойно сказала Нанджу. «Ты о чем? Я думала, ты, наоборот, порадуешься и будешь поздравлять меня? Почему это не знаешь? Принцесса, я же говорила, что не бывает все только хорошо и прекрасно. Я рада, что у меня появился отчим и братишки, но есть и отрицательные моменты. Например, жить стало неудобнее». «Это правда». «Как бы это объяснить? Раньше я была свободнее, что ли? Можно было договориться только с мамой и идти, куда захочу». «А теперь, когда я что-то предлагаю, мама сразу беспокоится о деньгах. Говорит, что теперь у нас большая семья и нужно все планировать заранее». «Типа того», — грустно поведала подруга. «Иногда я даже скучаю по времени, когда мы с мамой были только вдвоем. Но лишь иногда. Когда мы жили одни, сколько бы я ни надевала одежды, все равно было холодно. А теперь стало тепло. Так что все относительно. Разумом он Джо все понимала, но на сердце все равно было тяжело. Услышав, что мамин новый парень их медведь, Нанджу на мгновение потеряла дар речи но тут же пришла в невероятное возбуждение. Сказала, что им повезло, и медведю, и маме. Нанджу давно говорила, что даже среди учителей редко встретишь такого хорошего человека, как медведь. Подруга заявила, что это огромная удача, крепко обняла он Джо и похлопала по спине. А потом радостно расхохоталась и запрыгала. Кстати, надо бы официально извиниться перед ним за то, что передразнивала его заикание. Больше так не буду, честно! Нанджу вела себя так, будто медведь уже стал отчимом он Джо. Эй, Нанджу, хватит переигрывать! Это еще не точно. Ничего не знаю, это же офигенные новости, офигенные! Он Джо закусила нижнюю губу и с подлобью посмотрела на подругу. Эй! «Ты же в курсе, что это секрет? Если в нашей школе кто-нибудь узнает, нашей дружбе конец». «Нахалка, ты за кого меня принимаешь? Лучше о медведе побеспокойся, вот где проблема». «Ещё расскажет всей школе». «Ох, хорошо тебе». Нанджу так бурно радовалась, будто медведь собирался стать ее отчимом. «Эй, Нанджу, признавайся, ты тоже влюблена в медведя?» Дурочка, ты только сейчас поняла. Но уж ради твоей мамы я готова отступить. Так уж и быть. Ха! Он, Джо, ты в курсе, что у любви бывает много оттенков. Очарование Нанджу особенно сильно проявлялось в такие моменты, когда она говорила совсем как взрослая. Да, все относительно. Возможно, это не мама сошла с лодки, на которой они плыли с Он, Джо, а наоборот. К ним присоединился новый рулевой. И теперь неважно, насколько сильным будет ураган, мамин веселый смех и серьезность медведя не позволят лодке закрутиться в вихре и потерять направление. Он Джо отправила два одинаковых сообщения двум людям — маме и медведю. «Купите мне чай жанмён. Пекин в семь часов». Нанджу вскоре собралась домой. Ее телефон звонил каждые пять минут. Видимо, ее маме и папе очень хотелось пойти в кино. И видела, вот так я и живу. Бесит. Они в юность решили удариться. Думают, что им по двадцать лет. Ходят, милуются. Заставили дочь, которой как раз самое время на свидание бегать, нянчиться сами. Вот что за несправедливость, проворчала Нанджо на прощание, хотя на самом деле ни капельки не выглядела разозленной сколько бы она ни притворялась обиженной новая семья была для нее надежной гаванью в которую подруга любила возвращаться черт опять придется бежать он джо договорилась встретиться с ихеном в час дня и уже опаздывала запыхавшись она влетела в теама и оглянулась по сторонам Ихёна еще не было он джо немного отдышалась и посмотрела вниз на площадь. Немного погодя, появился Ихён. Прямые солнечные лучи падали на него, и его тень растянулась на целых два метра. Ихён откинулся на спинку стула и медленно сделал глоток воды. Интересно, как он умудряется всегда вести себя так спокойно и естественно? Особенно, когда он Джон, наоборот, место себе не находит. Он не стала колебаться, как в прошлый раз, и сходу выложила. «Мне... мне кажется, что в прошлый раз мы с тобой не договорили. То есть нет. Кажется, мне есть что еще послушать, а тебе сказать. Вот». Ихён опустил глаза и ответил, уткнувшись взглядом в стол. «А ты догадливая и намеками говорить умеешь. Еще и занятая такая». «И выслушать всех хочешь и помочь?» «Однако, какой он все-таки непредсказуемый!» Атмосфера очень отличалась от прошлого раза, и он, Джо, удивилась. «Ты смеешься надо мной или издеваешься? Нельзя по-человечески поговорить!» «Ой, только не надо возмущаться, если ты такая добрая, всегда готова выслушать, почему игнорировала меня год назад!» «Ты опять об этом?» У тебя что, часы встали год назад? Да что там было-то? Я же тогда не знала тебя, ты сам говорил, что ты тогда прикрывал лицо рукой, и я тебя не видела, и что вообще такого в том, что я просто уступила кран? С чего мне это помнить до сих пор? Если бы такое случилось снова, я бы поступила так же, выпалила он Джо, как из пулемета, разозлившись из-за очередного напоминания о прошлогоднем случае. «Так и я о чем ты правда растяпа чего растяпа это было одно из прозвищ он джо ее прозвали так потому что она с детства была неуклюжей в стометровке метровке она всегда прибегала последней а на танцах двигалась так плохо что ее называли деревяшкой он джо услышав свое прозвище из уст и Он Джо почему-то почувствовала, что они стали немного ближе. «Я написал тебе на следующий день после тех соревнований». «Мне? Я ничего не получала?» «Ну да, пусть будет так, проще и для тебя, и для меня». «Ты о чем?» «Я тебе несколько раз звонил и слал сообщение, но ты не брала трубку и не ответила ни разу». «Так вот почему он так разозлился в прошлый раз». После соревнований Он Джо начала вспоминать, что же случилось. «Ах, да, точно. Холодный ветер, но жаркие солнечные лучи. Прямо как сейчас. Яркое солнце, слепящие глаза. Ранняя осень. Да, телефон, деревенский туалет, лесной лагерь». Прошлогодние воспоминания отчетливо проявлялись в голове Он Джо. Сразу после спортивных соревнований в школе они с мамой отправились в лесной лагерь, чтобы попробовать жить без лишнего мусора. Одной из самых важных и сложных процедур в лагере было хождение в туалет. Сделав свои дела, надо было засыпать в яму слой рисовой шелухи, а сверху слой золы. Он джо пошла в туалет, забыв про телефон в заднем кармане джинсов. Спустив штаны... Она услышала гулкий звук падения. Под слоем рисовой шелухи и золы что-то сверкнуло. «Господи, это же новый телефон, который мама купила ей всего месяц назад!» Так что звонки и сообщения от Ихёна проходили процесс ферментации в туалетной яме. Или лучше сказать, что они были погребены там. В любом случае, Он-Джо было стыдно перед ним. Слушая ее рассказ, Ихён время от времени хмурил брови. «Знаешь, что я думала, пока засыпала новый слой золы и рисовой шелухи? Можно ли достать его оттуда поварешкой и продолжать пользоваться?» «Вроде того», — развела руками он Джо. Ихён наморщил нос, будто от вони, и замахал руками. «А что, тогда бы я, может, увидела твои звонки и сообщения? Потому что после этого я долго ходила... Вообще без телефона. Мама сказала, что за ошибки нужно платить и не покупала мне новый. Лицо Ихена заметно смягчилось. Он уже не выглядел таким равнодушным, как при первой встрече. Так что это было не специально, но все равно прости. Что поделать? Не зря же ты, растяпа! ответил Ихен и уставился в окно на площадь, избегая взгляда он Джо. Он, видимо, думал, что крутой, когда строят из себя не пойми кого. Но Ихён оказался неожиданно милым. По площади гулял прохладный вечерний ветер. Голубые лепестки на ветвях снежноцвета трепыхались от его дуновения. Он Джо подумала, что не сможет поделиться этим с Нанджу. Нужно рассказать Ихёну побольше о хороших качествах подруги, чтобы поддержать беседу. Повисла неловкая тишина. Хм, кстати, Нанджу, она очень хорошая. Я думал, что уже все сказал ей. Все? А она говорила, ты ей какую-то загадку прислал? Ты знаешь, она не очень-то сообразительная. Тогда пускай общается с себе подобными. Чего? Ах ты! Так и будешь себя вести! Ихён попытался сдержать улыбку, но не смог и расхохотался во весь голос. Интересно, что в нем нашла Нанджу? Он Джо больше нравился и Ихён не притворяющийся крутым, а такой, как сейчас, хохочущий до упаду. Так о чем это я? А, я и в прошлый раз хотела тебе это сказать. Разве мы не можем все быть друзьями? Ты, я и Нанджу с трудом произнесла Он-Джо. Она не была уверена, что это хорошая идея, особенно для Нанджу. «Меня это раздражает. Из-за таких, как она, мне надо все время притворяться крутым. А перед тобой я сразу предстал дураком с кровью из носа». «Чего? Вот ты смешной. Знаешь, ты как хамелеон». Сегодня Ихён казался Он-Джо очень честным и забавным парнем. И, кстати, не заблуждайся, кто тебе сказал, будто нужно притворяться, чтобы быть крутым. Такое прокатывает только поначалу, когда не знаешь человека. А если ты хочешь привлечь кого-то, нужно быть честным. Вот как ты сейчас». Джо почесала голову, внезапно почувствовав смущение. «Если бы Нанджу не пришлось нянчиться с братишками, они могли бы прийти сюда вместе». Но тогда Ихён не вел бы себя так непринужденно. Он, как обычно, принял бы надменный вид и спрятался за маской безразличия. А Нанджо опять строила бы из себя скромную барышню. Хорошо, что Онджо не сказала ничего подруге, иначе не смогла бы увидеть другую сторону Ихёна. Онджо обернулась. Походка Ихёна, который в это время пересекал площадь, казалась неуловимо легкой. Он тоже обернулся. Он Джо помахала ему рукой, и Хион помахал в ответ. Осенний ветерок нежно трепал его волосы. У Он Джо до сих пор не получилось завести разговор с Хиджи. А та, кажется, в онлайне чувствовала себя намного увереннее, чем в реальности. Хиджи впервые решила выйти из-за ширмы, за которой пряталась всю жизнь, но ее останавливали страх и застенчивость. Вот и сегодня они несколько раз встречались взглядами, но заговорить постеснялись. К тому же Хиджи явно беспокоило то, что рядом с он Джо постоянно находится на Вернувшись в класс после обеда, он Джо подошла к парте Хиджи. Ее не было. Лишь наушники охраняли место хозяйки. Он Джо надела наушники. В них, как обычно, раздавался жуткий рев и бешеные звуки электрогитары. Это металлика, сказала Хиджи, внезапно возникшая сзади. Что? А, эта группа так называется? Он Джо и Хиджи вышли из кабинета и пошли в сторону бреда слепого. Они недавно выступали вживую, и концерт очень отличается от студийной записи, как будто ураган сбивает с ног как дикие животные. Мне становится спокойнее, когда я слушаю хэви-метал. Как будто возвращаюсь к истокам. Не нужно думать ни о чем лишнем, никого не надо из себя строить. Такое первобытное чувство. Будто в сердце разгорается пожар, и его раздувает все сильнее. О, правда? Я ничего об этом не знаю, но ты круто рассказываешь. Так и тянет тоже послушать. Серьезно? «Ты не врешь?» Хиджи тихо засмеялась. «Впервые». Я полюбила рок из-за врил лавин. Услышала «No Баррис home», и у меня чуть сердце не остановилось. Эта песня была прямо про меня. Мы тогда только перешли в старшую школу, и у меня немного ухудшились оценки. Родители были в ярости. Я вышла из дома, села в автобус и услышала эту песню. Кажется, она по радио играла. Реально, я словно была главной героиней фильма. Каждое слово про меня. Мне всегда кажется, что когда я прихожу домой, там никого нет. Даже если вся семья дома. Стало темнеть, и за окном закапал осенний дождик. Хиджи грустно смотрела в пустоту, словно мысленно перенеслась в тот день. Кажется, я чувствую запах того дождя. И правда запахло осенним дождем. Небо стало пасмурным. Прозвенел звонок к пятому уроку. Он, Джо и Хиджи побежали по каменному мостику в свой класс. Перед вечерней самоподготовкой он, Джо, вызвали в учительскую. Это был медведь. Она подозревала, что вскоре это должно случиться. Хотя он, Джо узнала, что мамин новый ухажер — ее учитель биологии, Они с ним еще не успели это обсудить. Несколько раз они встречались взглядами на уроках, но тут же, словно сговорившись, неловко отводили глаза. Нанджу Анджо не знала, куда себя деть. Теперь она не могла шутить с медведем, как раньше, но и показать, что ей все известно, тоже не могла. Поэтому подруга просто поочередно косилась то на учителя, то на онджо. Та, в свою очередь, возмущалась, и велела Нанджу не наводить подозрений, но подруга огрызалась, говоря, что вообще-то это не очень легко. Слухи об отношениях мамы и медведя — это всего лишь дело времени, но Он-Джо хотела оттянуть этот момент как можно дальше. Наверное, того же хотел и сам медведь. «Спасибо, Чай Жан-Мион был очень вкусным. А ты почему не пришла?» Мы с мамой думали, что хотя бы попозже, но ты все-таки явишься. И долго ждали, спросил медведь, приглашая он Джо присесть. Я хотела удержать вас рядом с ней, пока не передумала. А сейчас? Все еще уверена в своем решении. Пока, да? Смешная ты. Спасибо, сказал медведь, и потянулся погладить он Джо по голове. Она непроизвольно уклонилась. Медведь смущенно потряс рукой и продолжил. «Вообще, ты бы знала, как я страдал. Твоя мама со мной не разговаривала с тех пор, как ты обо всем узнала. До самой встречи в Пекине. Там до нас дошло, что это ты так дала нам понять о своем решении. Мне стало спокойнее». «Полегчало прямо. Хо-хо-хо!» Медведь высказал все, что было у него на душе — и тяжело вздохнул перед словом «полегчало», а затем смущенно почесал голову. «Интересно, можно что-нибудь сделать с этим дурацким смехом?» — подумал он Джо и тоже почесала голову. А потом они внимательно посмотрели друг на друга и расхохотались. «Так вот, я не уверен, что должен первым завести об этом разговор, но раз уж мы с тобой теперь так связаны...» «Да и как учитель я тебе переживаю», — нерешительно сказал медведь, почесывая голову. Он Джо подняла голову и вгляделась в лицо медведя, пытаясь понять, о чем он думает. Не было ни единой идеи. «Он же не собирается играть в папочку? Или вытащит сейчас ее табель и начнет ворчать, что выпускной класс не за горами? Нет, это неправильно. Это уже будет слишком». За долю секунды в голове он Джо пронесся целый рой мыслей и догадок, но медведь вдруг сказал нечто совсем неожиданное. «Я про твою страницу в интернете, Ребенок, Как ты вообще до такого додумалась?» «Чёрт! А как вы узнали?» Все, что есть в интернете, рано или поздно всплывает. К тому же есть некоторые проблемы. Ты еще подросток» а вдруг тебя используют в каких нибудь неблаговидных целях в школе а магазинчики еще не знают но если информация просочится так просто это не оставит и я не знаю сколько еще смогу покрывать тебя а в чем тут проблема разозлилась он джо она ненавидела когда взрослые начинали волноваться и делать выводы не потрудившись сначала разобраться в ситуации Я прочитал все, что ты написала о цели и принципах твоего магазинчика. У тебя прекрасные намерения, но люди могут истолковать все неправильно. Я тоже много думал об этом. Размышлял, относился бы я к этому так щепетильно, если бы не мои отношения с твоей мамой. Медведь снова почесал голову. Он явно был того же мнения, что и все эти придурки, которые временами писали гадости на ее странице. Многие спрашивали о том, готова ли она на что угодно ради денег. Как Ганеша. «А мама? Она тоже знает?» Он Джои подумать не могла, что кто-то может так быстро вмешаться в их с мамой отношения. «Твоя мама еще не в курсе. Думаешь, она бы оставила тебя в покое, если бы знала?» «Ну, у мамы может быть другое мнение, не такое, как у вас. Т -т -т -т -т Тогда почему-то ей до сих пор не рассказала». Он Джо вдруг расхохоталась во весь голос. Видимо, слишком переволновалась. Теперь она поняла, почему мама не смогла сдержать смех при виде медведя. «Что? Что вы?» Она не могла подобрать верных слов, чтобы продолжить у он джо была возможность рассказать все маме но она намеренно избегала разговора ее беспокоило что мама уже просила ее прекратить отвлекаться на подработки и сосредоточиться на учебе но главной причиной была необходимость хранить в тайне магазинчик времени и информацию о клиентах кроме того маму вряд ли бы порадовал тот факт что он джо получает за это деньги она могла бы даже разочароваться в дочери. «Твоя мама еще не знает, но ведь это тоже дело времени, верно?» «Это неважно. Я могу ей все рассказать, потому что я не делала ничего плохого или постыдного. Все мои принципы вы видели на странице, я строго им следовала. Клянусь моим папой!» Из глаз брызнули слезы. Он Джо даже не думала, что внезапно поклянется папой тем более перед медведем. Почему-то в этот момент образ папы смешался в голове с Канто. Он Джо охватило беспокойство от того, что она могла разочаровать папу, и печали за того, что между ней и Канто, с которым они ни разу не виделись, как будто бы оборвалась нить. А еще она подумала о коробке писем, которые еще не успела доставить. Эту работу она должна завершить, даже если... Небеса рухнут на землю. Потому что она не может ни вернуть маленькой учительнице деньги, ни попросить у нее прощения. Если он Джо не доставит все письма, у той маленькой библиотеки не останется ни одной клумбы. А еще она не до конца разобралась с делом об украденной приставке. Рядом с тобой прав. Искры все еще тлеют и могут разгореться в пожар. Эй, ребенок, я же еще не договорил. «Я тебя не осуждаю и позвал сюда не для того, чтобы сделать выговор. Кажется, ты неправильно меня поняла», — растерялся медведь, увидев слезы он Джо. Он беспомощно почесал голову и уныло уставился в пол. «Я знать ничего не знаю о личности моих клиентов. И об их запросах ничего не расскажу. Я должна защищать их интересы. Они писали мне по электронной почте, Или в комментариях, поэтому никаких проблем не было. Поначалу для меня это была просто подработка, но теперь все не так, голос он джо дрожал. Она ненавидела себя за то, как жалко звучали ее оправдания. Он джо на самом деле анонимность страшнее всего. Тебя могли использовать так, что ты и представить себе не можешь. Если бы все шло по твоей задумке, стал бы я беспокоиться. Он Джо понимала, что так волнует медведя. Ее тоже это беспокоило. И именно это не давало ей признаться во всем маме. Поэтому у меня есть два предложения. Во-первых, подождем, пока ты не закончишь все нынешние дела, а потом еще раз подумаем, как быть с твоим магазинчиком. Во-вторых, если что-то случится, ты обязательно попросишь помощи. Это будет наш с тобой секрет. Медведь похлопал он Джо по плечу, а потом снова почесал голову и подмигнул ей. Он Джо промолчала, но она прекрасно понимала, что он имеет в виду. Теперь у он Джо тоже появилась такая же надежная гавань, как у Нанджу. А еще секрет от мамы. Кажется, сегодня вечером она не сможет посмотреть ей в глаза. После того, как медведь пообещал защитить «Магазинчик времени», в голове он Джо четко оформилась мысль, смутно зародившаяся уже давно. «Магазинчик времени — больше не мой маленький секрет. Он что-то намного более важное. Он принадлежит не только мне. Магазинчик времени — достояние каждого. Поэтому мне срочно нужно изменить подход к его управлению».